А ещё ей хотелось в душ. Ей казалось, что от общения с мутантом она вся покрылась мерзкой слизью. Привет, солнышко. Я тоже по тебе скучаю и по-прежнему люблю, заворковал Котельников. Гад, кончай поесничать, мне плохо, застонала Ирка. От чего бы это? Тут тип один приходил из отдела по борьбе с налоговыми преступлениями. Начала была Ирка свой волнительный рассказ. Стоп, фамилия, резко прервал её Котельников. Иванов. Он... Но Котельников опять не дал ей закончить. Стоп, прелесть моя. Я вот думаю, что-то давненько у нас с тобой не было свидания. Ты как насчет свидания с бывшим мужем? Свидание? До Ирки наконец дошло, что Котельников не просто так затыкает ей рот. Отчего? Свидание – дело хорошее. Тут у нас неподалеку чудесный ирландский пап открыли. Ой, как Эля-то сразу захотелось. Аж слюни потекли. Вот и отлично. Поужинаем часиков этак в семь. Договорились. Ирка нажала отбой. Дожили, подумала она, Котельников по телефону дела обсуждать опасается. В дверь толкая друг друга, заглянули Вера и Тамара Фёдоровна. "Ну чего?" Тамара Фёдоровна пыталась протиснуться в кабинет мимо перегораживающей вход Веры. "Да иди ты!" Она наконец отпихнула Веру и вошла. "Девочки, не ссорьтесь. Я сегодня вечером ужинаю с бывшим мужем". Ирка откинулась на кресле и внимательно посмотрела в глаза главному бухгалтеру.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 Тамара Фёдоровна перекрестилась. Нас ещё не так трясут. А вот у приятельницы моей, она в строительной компании главбухом, так и вовсе дурдом. С одной стороны, власти городские за земельные участки мзду хотят. Потом смежники монополисты хреновы без котледа никакие коммуникации не подключат, чтоб дорогу перегородить. Будь Любизин гаюгом чемодан зашли, потом согласовать надо то, что построили. Там даже если у тебя все по нормам и правилам, пока ручку не позолотишь, шишь чего согласуешь. А уж список согласователей этих я тебе скажу, мама дорогая, Тамара Федоровна возвела очи к потолку. Но ну и с другой стороны, наша родная налоговая инспекция да полиция, которая борется с обналичкой. Можно подумать, они эти взятки по безналу берут. Да еще трудовая комиссия, которая следит за гастарбайтерами. И они после этого еще...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 Тамара Фёдоровна довольных мыкнула. Вечером Ирка решила непременно напиться красного ирландского эля, так сказать, совместить приятное с полезным. Машину она оставила во дворе офиса и пошла в паб пешком. Наверняка Котельников после ужина до дома уж бывшую жену довезёт, а если не довезёт, так и на такси добраться можно. По дороге к заведению Ирка ловила на себе восторженные взгляды мужчин, один аж притормозил рядом и предложил довести до места. Вот так вот 35 лет – для женщины самый прекрасный возраст. Красота еще необыкновенная, можно сказать, на лицо, но при этом и в голове уже чего-то такое полезное варится. Мыслительный процесс в самом разгаре. В 25, конечно, тоже неплохо, и рожа, и кожа, и фигура, но башка пустая, как барабан. В 45, наоборот, мудрость из всех щелей прет. Вот только кожа с рожей до да фигуры уже устремляются к земле. Никуда не денешься, закон всемирного тяготия.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 Ирка выбрала уютный столик в уголке и заказала себе большую кружку эля. Когда котелников наконец появился, Ирка была уже на веселе и очень хотела есть. Она заказала и гренки с чесноком, и картофель Айдаха, и огромный говяжий стейк, и ещё кружку эля. Ирк, ты лопнешь, абдуешься, заботливо в голосе предупредил её котелников, что не зъешь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 Котельников развёл руками. Детка, этому кому-то придётся найти себе другого Иванова. А если ко мне придёт другой Иванов? Котельников выдвинул к ней салфетку с цифрой. Бля, Игорь, их же там целый отдел. Не преувеличивай. Всё не так просто. Чтобыскурумпировать сотрудника такого отдела, необходимо время, много времени. А если Иванов не отстанет, ну плюёт, например,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 У Ирки на глаза навернулись слёзы. Я тебе сегодня же всё верну, не сомневаюсь. Ну, давай, за успешное сотрудничество. Котельников взял кружку и чокнулся ей об Иркину. За него согласилась Ирка. Официант принёс Ирке и Котельникову заказанные стейки, и бывшие супруги дружно накинулись на еду. Из паба они уезжали сытые и пьяные. В такси Котельников прильнул к Ирке и стал её целовать. Ирка хихикала и не особо сопротивлялась, поглядывая на уши водителя.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 признался Котельников, и хитро хмыльнулся. Он молниеносно сбросил пиджак, схватил Ирку в охапку и потащил ее в спальню. Ирка глупо хихикала. Короче, вела себя, как 25-летняя дура с барабаном вместо головы. Единственное, о чем она в тот момент думала, так это о том, что слишком много съела. Ночь, проведенная с бывшим мужем, Ирке понравилась». Хорошая была ночь, энергичная, но на утро она первым делом заявила Котельникову, чтобы тот убирался во всяясе как можно быстрее. А я уж думал-то меня простила, Котельников надолго бы, думал, Инга обрадуется. Я простила? Толстнамясу и девицу в бане, и ещё кучу неизвестных мне бабцов. Ха. Так это вот сейчас чего такое было? Это разве не простила? Ты про секс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 Собирайся, чего расскажу, чистила виноградов и струбки. На груди у Ирки покоилась рука Котельникова, и ей совершенно не хотелось ни то, чтобы куда-то ехать, ей просто шевелиться не хотелось. Тань, мне над машину от офиса забрать. Выезжайте, а я позже своим ходом приеду. У меня тут кое-какие неприятности были.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 Угу, знаю, видела даже. Ирка изобразила руками форму толстомясой. Котельников тяжело вздохнул, выбрался из-под одеяла и пошёл лёпал в ванную. Ирка смотрела на его красивую спину, на не менее красивую задницу и думала, что он гад гадосный. Неужели она всё ещё его любит?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 Ироч, ну как? Я тебе уж и звонить боялась, чтобы не побеспокоить.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 от Катильникова поинтересовалась Ирка у главы буха. Нет, от соседа нашего Тамара Фёдоровна показала глазами на потолок. От любителей в ванье полежать сегодня с утра принёс, ждать тебя не стал, на работу побежал.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 Как бегущая к двери Танька резко затормозила, повернулась и уселась на ближайший стул. "Тот я смотрю морду у тебя сытая какая-то".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 теплом и хорошим вином. Сегодня какой-то волшебный день, думала она, подставив лицо заходящему солнцу. Сначала такое замечательное, энергичное утро, потом прекрасные цветы и чудесный вечер. Гришка чего-то там стрикотал о своих школьных успехах, контрольных и годовых оценках, Таня наверстывала время, упущенное в воспитательном процессе из-за очередного Беловского запоя. При этом она поглядывала на Ирку и чувствовала, что её распирает любопытство. Ну не обсуждать же такие важные новости при ребёнке. Гришка явно соскучился по матери и не отходил от неё ни на минуту. Вот что значит сын. Инга бы уже дёрнула плечом и унеслась куда-нибудь с подружками. Наконец всё убрав, посмотрев вместе телевизор и обсудив увиденное, все разбрелись по своим комнатам. После того как из-за развода с Котельниковым Ирка лишилась загородного дома, Таня выделила им с Ингой на своей даче большую гостевую комнату с отдельным душем и туалетом. И летом Инга 1 месяц обязательно проводила на Таниной даче вместе с Гришкой и Таниными родителями. В отличие от Ирки, Танины родители Ингу одобряли и даже ставили Гришки в пример. Ирка прекрасно знала о способностях дочери втереться в доверие к окружающим и умении делать невинные глаза. Сама-то она всегда знала, когда дочь что-то скрывает или попросту врет. Можно сказать, читала Ингу как открытую книгу. Ирка, в отличие от Тани, своему ребенку никогда полностью не доверяла. Может быть, именно поэтому у них и не было таких замечательных отношений, как у Тани с Гришкой. Ирка приняла душ и растянулась на прохладных простынях, решив, что всю ночь будет мечтать о любителе полежать в красивой ванне на бронзовых львиных лапах. Мало того, что лапы у него на ванне львиные. вины. Так у самого лапы такие волосатые, прямо как у льва. Почему-то именно воспоминания о волосатых ногах виновника протечки вызывали у Ирки странные приятные ощущения. В это время в дверь заскреблись. Ирка открыла и увидела подругу, завернутую в одеяло. «Рассказывай срочно, а то я лопну от любопытства», — зашептала Таня, проходя мимо Ирки. Она оплюхнулась на Иркину кровать и начала видеть из своего одеяла гнездо. «А чего шепотом?» — удивилась Ирка. «Окно раскрыто, слышимость сумасшедшая». «Ну, это значит так», — начала Ирка, устраиваясь поудобнее. «Пришел ко мне гнусный нент, типа мутант, и начал наезжать. Мол, откуда у тебя тетя деньги на твою недвижимость? А ты?» «А я говорю без адвоката. Засуньте все ваши вопросы себе туда, где им самое место». «А он?» «Засунул и пошел. Врешь?» «Конечно». он глазами завращал: "Ах, так говорит, тогда пеняй на себя, мол, посажу". Страсть какая. Угу. Я, честно говоря, чуть не описалась и сразу звоните Горьку. Как же хорошо, что у тебя и Горёк есть, а то он всем по жопе надавал и повёл меня эль пить в паб наш новый. Ну ты знаешь. Таня зажмурилась и закивала. Ну а дальше чего? Чего, чего? Ясно чего? Не снесла я восхищения от егонного благородства, плюс к тому была слегка навеселе и упала прямо к нему в широкие объятия. И где-то к нему в эти объятия свалилась, так дома, где же ещё? Инга-то в отъезде, практику у них английского языка прямо в английской столице. Без этого сейчас никак язык не изучить. И чего теперь будет? Обратно жениться в смысле замуж Ещё чего? Мне и так хорошо. У нас тут один фраер иностранный объявился, сосед выше этажом, ну над магазином, это с цветами он. Такой танька мужик, плечи во. Ирка показала, какие огромные плечи у американского поляка, сам чернявый с проседью, но знаешь, соль и перец. Глаза опубительные. Наша Верка, как увидела, аж обмерла вся. И Фёдоровне он понравился, чем-то на клона не похож и небритый. Таня пожала плечами. Можно подумать, у твоего Котельникова плечи меньше, и он на клоне не похож. А уж Верк твоя, по-моему, от всех подряд обмирает. В возрасте у неё такой. Плечи у Котельникова может и не меньше, а вот на клоне он точно не похож. Зато всем по жопе надавал. Это да. Зато этот американец. Таня всплеснула руками. Здравствуйте, приехали. Давненько мы про американского принца не мечтали. Как его хоть зовут-то, знаешь? Нет. Зато он точно знает, какие я цветы люблю. Видела розы? Ведь именно такие, как мне нравятся, жёлто-зелёные. Повезло ему, случайно совпало. Ничего случайного не бывает. «Ой, точно! Я ж тебе не рассказала. Меня мой кровопивец Муравлёв подрядил проверяющего «Газпрома» из Москвы выгуливать и ублажать. Так я же его, оказалось, знаю! «Газпрома этого! Мы с ним даже танцевали как-то!» Правда, давно это было. Таня мечтательно закатила глаза».